Глава девятнадцатая. «Дай копье!» — крикнул я девушке, оставшейся у дверей. Она отрицательно мотнула головой и заявила. «У меня приказ!» «Ясно, уговоры бесполезны». Железный Джон уже развернулся и приближался к Стинга. Я бросился на перехват, прыгнул и всю свою силу, всю свою тяжесть перелил в смертельный удар пяткой. И отскочил точно мячик, налетевший на биту. Железный Джон оказался столь же проворен, сколь и огромен. Пока я летел, он успел повернуться и взмахнуть лопищей. Отбросил меня в сторону, распластал на полу и произнес гулкой зловеще, как далекий вулкан. «Торопишься, мальчишка! Хочешь, чтобы дружки полюбовались твоей смертью? Пожалуй, это и впрямь забавно, ведь ты вожак». Он медленно двинулся на меня, и я поймал себя на том, что дрожу от страха. «Страх? Да, самый настоящий, потому что передо мной не человек. Супермен, железный Джон, ожившая легенда, я совершенно беспомощен перед ним». «Нет, он всего лишь здоровенный мужик. Я кое-как встал и, припадая на ушибленную ногу, двинулся к Джону. Он был гораздо больше меня». Выше, шире в плечах и сильнее. ручище со скрюченными пальцами тянулись ко мне. Я нанес обманный удар с прицелом в челюсть, и когда он дернулся, чтобы поставить блок, воспользовался инерцией разворота и хорошенько двинул ему по колену. Пинок удался, тем более что железяка даже не попробовал увернуться. Я отшиб себе вторую ногу, а его нога, его коленная чашечка выглядела невредимой. «Я железный, Джон!» — заорал он. «Железный! Железный!» Я подался назад, но бежать было некуда. Я ввинтил кулак ему в бицепс. Как об камень. Затем он саданул мне кулачищем по ребрам, и я заскользил по полу. Потом я хватил ртом воздух и дернулся от острой боли. Что-то сломано. «Вставай, Джим, вставай!» Я поднялся на колени, он шел ко мне. Я заморгал от изумления. Две руки обхватили сзади икры железного Джона и заставили его пошатнуться. Он вырвал одну ногу, легнул. Пока мы дрались, Стинга подполз сзади и попытался его повалить. Теперь Стинга съезжал по стене, чтобы повалиться на бок и больше не шевелиться. Но я видел все лишь краем глаза, поскольку в тот миг, когда железный Джон отвлекся, я прыгнул — обвил рукой его шею, другой перехватил собственное запястье, надавил предплечьем, чтобы проломить гортань, перекрыть путь воздуху и крови. Зарываясь лицом в пышный рыжий мех, я выжимал из себя последние капли сил безуспешно. Его шейные сухожилия затвердели, как прутья железной решетки, и приняли нажим на себя. Он медленно поднял руку, утопил пальцы в моих мышцах, и швырнул меня чуть ли не через весь зал прямо на стену, по которой я исполз. Я услышал мучительные стоны и кое-как сообразил, что исторгает их мое горло. Стражница у дверей посмотрела на меня и отвела взгляд. Стинга после того страшного удара не подавал признаков жизни. Я не мог подняться на ноги. Только ползти. Но, по крайней мере, железный Джон ощутил мой захват. Он потирал шею. Недобрая улыбка исчезла, теперь на его губах пузырилась слюна. «Еще один удар, и тебе конец», — говорили его глаза. «Эй, железный Джон, ты забыл кое о ком обо мне». Это произнес Флойд, худенький, бородатый, равнодушный. Все это время он помалкивал в сторонке, наблюдая, как нас со Стинга лупили, только теперь зашевелился. Спокойно двинулся вперед, руки перед корпусом, Пальцы расслаблены и полусогнуты. Железный Джон пришел в неистовство. Он прыгнул и нанес удар. И промазал, потому что Флойда перед ним уже не было. Он ушел в сторону и так двинул рыжему Верзиле ногой по ребрам, что тот зашатался и едва не упал. «Иди сюда!» Флойд говорил так тихо, что едва удавалось разбирать слова. «Иди и подохни!» В движениях великана появилась осторожность — Он на своей шкуре испытал ловкость нового противника, и все-таки рыжий выглядел грозно. Сама стихия неуязвимая и неудержимая. Два молниеносных выпада, два хлопка, и железный Джон покачнулся. Флойд снова увернулся и теперь медленно кружил вокруг него. Внезапный удар ногой, кулаком и прыжок назад». Железный Джон, похоже, забеспокоился не на шутку. Он стал бдителен и внезапен. Он хватал и бил, но всякий раз промахивался. Флойд оказывался то впереди, то сзади, то сбоку, изматывал его. Так они кружили несколько минут. Флойд казался неутомимым. Все его удары попадали точно в цель, а сам он уходил безнаказанным. А рыжий великан двигался все тяжелее, ручищи постепенно опускались, Бесчисленные тумаки выбивали из него силу. Видимо, до него дошло, в чью пользу неизбежно закончится поединок, если не переменить тактику. Он все еще был опасен. Джон будто ненароком приблизился ко мне».